Глава 30. Интерлюдия. Тайрин Дроу. Когда великий посол Темной империи предложил такое необычное задание новичку, его расчет был прост. Министрель, как и все ушлые бессмертные, жаждущие наград из золота, сразу же ринится выполнять задание, чтобы получить причитающийся приз, и отвлечет всех соглядатаев и стражу от посольства на себя. Вот тогда-то он и его свита смогут попробовать вырваться из клетки и прорваться в темные земли. Как только новичок ушел, вся наиградная холодность посла мгновенно улетучилась. Он подбежал к дверям, проверил, плотно ли они закрыты, и в мгновение ока, оказавшись рядом с подручным, схватив себя за волосы, закричал. «Арчевальда! Что? Что все это значит?» «Я не знаю, господин, не знаю», — затряс головой Громила. «Но ты чего-нибудь понял?» «Да, я понял, что ничего не понятно. Альянс сил света, вероятно, затеял какую-то игру». «Вот именно что затеял! Именно! Я в этом уверен, Арщибальда! Обязательно затеял!» Посол ударил силой себе по голове, затем чуть успокоился, заложил руки за спину и, пытаясь унять нервную дрожь, зашагал по залу взад-вперед. «Идет война, мой милый друг!» «Самое, что ни на есть, жестокая и ужасная война. Граница между нашими империями пылает уже не один день. И донесение. он потряс смятым манускриптом. «Лишнее свидетельство того, что это действительно так. Наши непревзойденные войска выбили светлых и серых земель, как минимум на четырех участках. Мало того, победоносные армии Лемииля, Кровавого и Войчернарука Чернорука захватили шесть селений» и один город районного значения разнесли в пух и прах, разгромив силы света. Наш посланник, темная земля ему пухом, пытался сообщить, что третья армия Крыла Тьмы вплотную подошла к столице речных гномов, и вот-вот должен начаться ее штурм. И что мы видим тут? Он широким жестом обвел рукой зал, ухмыльнулся, а затем лицо его исказилось жутким испуганным оскалом, и он закричал. Да ничего мы не видим! Тишина! Такое впечатление, что всем тут вообще все равно! А ведь тут, тут, за стеной, тут же находится изначальная земля! Именно тут эльфы куют магический резерв своей армии! Тут они делают щит своей империи! Так какого черта мы этого не видим? Почему они ничего не делают?» «Я с вами согласен, монсеньор. Я тоже крайне удивлен такой пассивностью Альянса». «Складывается впечатление, что они просто не хотят верить в войну». «Вот именно!» ну, «Ладно, давай, просвети меня!» «Что ты, как мой военный аташе, вместе со своими подчиненными об этом думаешь?» «Расскажи, что происходит, и главное, что, по-вашему, будет происходить в ближайшее время?» «Слушаюсь», — кивнул тот и, вытянувшись по стойке смирно, приступил. «Согласно моему анализу и полученным сведениям, Глава города находится в деструктивном состоянии уже более двух недель и самовольно устранился от участия в жизни поселения. Мастер магов-новичков не обучает таковых более пяти месяцев, и никакой другой альтернативы эльфам этих земель стать магами нет. Сложилась регрессивная для светлых ситуация. Новые создаваемые отряды растут очень медленно, потому что не имеют в своем составе усиливающих их умения бойцов, министрелей, танцоров, бардов и других бафферов. Как вы прекрасно знаете, отряд без усиливающих способностей боевую задачу выполнить в полной мере просто не способен. Не я. «Ни мои осведомители из числа местных жителей так и не смогли прийти к однозначному мнению, почему светлые так хладнокровно себя разрушают». На лицо полное вакханалия. Любому маломальски понимающему в тактике разумному, даже при первом взгляде, становится очевидным, что как только мы сформируем достаточное количество отрядов небольшого уровня и сможем проникнуть в эту локацию, мы моментально подомнем ее под себя». «Высокоуровневые бойцы не смогут нам ничего сделать, ведь по законам мироздания в изначальной локации могут воевать лишь разумные от 1 и до 19 ранга. Захватив изначальные деревни, наши бойцы, без сомнения, выкорчают все растущие в этих землях великие древа Игдрасиль, и тем самым мы мгновенно ослабим общий купол света над нашим миром. Я думаю, для Альянса это станет началом конца». «Я в шоке». Вообще концы с концами не сходятся. Куда они смотрят? Ты видел, как происходит обучение новобранцев? Опора земель этого ранга. У мужа непостижимо. Бред! Когда бессмертный приходит в наш мир и выбирает хилого, но умного и начитанного мага, это понятно. Но что с ним делают их мастера? Как тренируют? Да никак! Они отбирают у него волшебный посох и дают в его руки деревянный меч! Зачем? Почему? «Почему меч? Какой от этого прок?» Я сам часто задавался этим вопросом ваше темнейшество, когда наблюдал за новым наставником, монахом, что прибыл из людских земель. Глядя на его тренировки, а точнее на то, как он учит новичков, я, признаться, приходил к мысли, что монах — это наш агент, засланный сюда с тайной миссией развалить тут всю изначальную структуру образования вновь прибывших новичков. Нам так и не удалось выяснить личность монаха, как не удалось выяснить, наш ли он или, может быть, шпион серых. Однако факт есть факт. За полгода этот наставник не смог воспитать ни одного танцора, барда, министреля или еще какого-либо представителя группы поддержки. Теперь же этот учитель неожиданно исчез, а нам так и не удалось отследить его перемещение. Из локации он словно пропал. Не знаю, кто он и кем он был, но скажу вам, господин, одно. Ту диверсионную работу, что сумел сделать этот разумный, не сможет никогда выполнить и тысяча самых превосходных шпионов-диверсантов. Я снимаю шляпу перед подвигом этого неизвестного героя. Адская утроба! Да что же, черт возьми, происходит? Порталы практически не действуют. Связь магических амулетов заблокирована. Как узнать, что нам делать? Вновь схватил себя за волосы посол. «Ваше темнейшество, предлагаю не паниковать, а подождать окончания терраформирования, конца эпохи Великого Катаклизма. И как только небесные сферы придут в порядок, мы сразу же наладим связь с сердцем нашей империи и все узнаем». Логично пробасил Арчибальда. «Наверное, ты прав». Поморщился Таирин и тяжело вздохнул. «Ну ладно, это подождет». Потер рукой грудь на том месте, где должно было располагаться бездушное сердце, и, кивнув в сторону двери, спросил. «А с этим что делать будем? Очень похоже на подставу, причем грубую и неумелую». «Вы думаете?» «А то! Взяли, да и убили нашего бедного Эльтрузала Дроу! Ему теперь в чертогах месяц, а то и два отдыхать до перевоплощения! Думали, наверное, хоть так ослабить нас тут! Ясное дело, бояться!» «Не умеют ничего. Чувствуют, что проигрывают. Гонят, гонят, а нагнать не могут. Впрочем...» Он посмотрел в окно и, вновь тяжело вздохнув, махнул рукой. «У этих светлых всегда так. Телятся, телятся, а в последний момент начинают метаться, как обожженные при пожаре. Вообще ничего не стесняются. Не выбирают методы. Захотели грохнуть посланника — грохнули». Захотели подослать новичка и для алиби отравить его при этом. Без проблем сделали. Бац! И поутру подкидывают к нашему посольству. Ты знаешь, что-то я вообще уже перестал понимать, кто тут светлый, а кто темный. Что-то не припомни я, чтобы мы их светляков вот так бесцеремонно в наших столицах травили. Развел он руками. Нет, ну было, конечно, иногда. Но не сосунков же десятого уровня. Да. «Короче говоря, Арчибальда, мое мнение однозначно. Мы, скорее всего, что-то не учли и давно находимся под колпаком. Скорее всего, нас вот-вот арестуют. Я не верю, что их тайный приказ абсолютно бездействует, особенно в контексте последних событий, происходящих в Серых Землях. Поэтому готовь план отхода и эвакуации». «Вы все же считаете, что это не стечение обстоятельств, а холодный расчет противника?» «А как может быть иначе? Разумеется, это все они делают специально!» «Ликвидация курьера», «Отравление Министреля со странным именем Элай», «Скрытое послание» «Все перечисленное, звени одной цепи» «Они давно составили план и теперь внедряют его сразу по всем направлениям» «Поэтому, как только наладится связь с нашим непосредственным начальством, я буду просить о помощи в немедленной эвакуации посольства» И темный посол, и его темный слуга в глубине души очень боялись неопределенности и неизвестности, сложившихся в связи с непонятным и нелогичным ходом событий. А посему совершенно упустили из вида небольшой, но крайне важный факт, что в этой реальности, что в другой, у светлых никогда никакого стратегического плана не было. Конец первой книги.